Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин Купец пришел Читает Геннадий Постригаева Часть седьмая Дома у себя пятищем застал Василису. Она сидела в кухне и предлагала Лидии купить полусапожки дочери Лифанова Стешеньки. Добрая и жалостливая Зоя Андреевна, зная, что у Лидии совсем развалившиеся сапоги и не желая обидеть ее подачкой, условилась с Василисой так, что та предложит Лидии купить их в долг, объяснив, что стешеньки сапоги очень узки, что Василиса и сделала. Сапоги были фронтовские, глянцевой кожи, очень мало ношенные Лидия смотрела на сапоги, глазки ее разгорелись. Ей очень хотелось взять сапоги, но против этого шептало ее чувство гордости. — Ведь уж это, значит, до купеческих обносков дойти, — мелькало у нее в голове, и она колебалась. А Василиса говорила. Два рубля за такие сапоги заплатить — просто клад, барышня. А деньги отдать, когда хотите, отдадите. и мне на хлеб, люди богатые. Я сама купила бы их, Лифаниха мне их предлагала, но у меня нога большая. И вдруг меня осенило. Дай-ка я барышне предложу. Примерьте-ка. Новые такие сапоги 7 рублей стоят. Дешевле не купить. А у вас сапоги плохи. Лидия была в стареньких туфлях. Она примерила сапог, и он пришелся ей впору. — Ну, не знаю уж как, — колебалась она перед Василисой, а самой не хотелось снимать с ноги сапога. В кухню вошел отец, и Лидия объяснила ему, в чем дело. Пятища сильно кольнуло он оттопырил нижнюю губу, потом покачал головой, но, зная, что дочь совсем без обуви, произнес. — Ну, как знаешь, твое дело. — Да пускай покупает, ваше превосходительство, — советовала Василиса, почтительно стоя перед Пятищевым. — Ведь деньги-то когда угодно можно уплатить. И Лидия, блеснув глазками, на которых показались слезы, взяла сапоги и начала надевать на другую ногу второй сапог, тихо сказав отцу. Не говорите только ничего тете и Ивану Лукичу. Василиса торжествовала, но ей главным образом не то было приятно, что она обула бедную девушку, а то, что выполнила поручение Лифановой, к которой она все-таки рассчитывала как-нибудь втереться в экономки. Под вечер к Пятищеву зашел Лифанов для покупки барометра. На этот раз он был уже в пиджаке. Лифанов вызвал Пятищева на крыльцо и ни за что не хотел зайти в комнаты, чтобы посмотреть на барометр. — Не могу, не могу, ваше превосходительство, увольте. — Ну, что я туда пойду? Там у вас эта блажная, и ее тревожить, да и себя тоже, — говорил он про княжну. — Да и капитан этот ваш. Пятищев должен был вынести барометр на крыльцо, на котором сидел Лифанов. Барометр с градусником и часами очень понравился Лифанову, но он все-таки стал торговаться, покупая его, и давал вместо сорока рублей, которые просил Пятищев, только двадцать рублей. «Да и не надо мне этой штуки, а беру только, чтобы вас освободить», — говорил он. Пятищев сбавлял, Лифанов прибавлял по рублю. Кое-как на двадцати восьми рублях они сошлись. Лифанов уплатил деньги, взял вещи и стал уходить. — Да купите у меня библиотеку-то, — удерживал его Пятищев. — Сделали бы доброе дело. Мне деньги очень нужны для устройства моей жизни. Надо же на что-нибудь устроиться. — а нет-нет, это уж когда сын приедет, — упрямился Лифанов. — Ну, тогда хоть посмотрите ее, посмотрите шкафы. Шкафы — одна прелесть. Приставал Петищев и звал его зайти в комнаты. — Не пойду я к вам. Что мне капитанскую ругательность слушать? — Ругаться мы сами гораздо, — упрямился Лифанов. — Да и кликушу вашу интересно видеть. Загляните тогда хоть в окно моей комнаты на шкафы. Окно открыто, и вы увидите, какие роскошные шкафы. А я бы не подорожился. Деньги до зареза нужны. Лифанов подошел к окну и заглянул туда. Шкафы стояли пустые. В углах лежали целые вороха книг в хороших нарядных переплетах. — Ну и сколько хотите за всю эту музыку? — спросил он. — Тут все русские классики, много сочинений по истории. За все это в разное время заплачено было, я думаю, около трех тысяч. — Ну, с вас я взял бы всего тысячу рублей. — Сколько, сколько? — переспросил Лифанов, как бы не расслышав. <къем> — Тысячу рублей, — повторил Пятищев. Лифанов просвистел, улыбнулся и сказал. — Хо-хо-хо! Тысячу? Шутили тоже. Да за эти деньги я произведу ремонт всех служб, бани и скотного двора. — Нет, это не подходит. — Ну, какую же вы цену могли бы мне предложить? — допытывался Пятищев. Лифанов задумался и улыбнулся, зная, что ценят уж очень низко. — Я думал, что если действительно вы хотите продать, то, ну, сто рублей за шкафы и сотняшку за книги, — проговорил он и тут же махнул рукой. — А, нет, впрочем, товар неподходящий. Петищев прямо опешил от такой цены и уже больше ничего не предлагал купить Лифанову, хотя предполагал предложить ему всю обстановку кабинета, пару рабочих лошадей, которые были у него еще непроданными и тарантас. Печалился Петищев, впрочем, недолго. Почувствовав в руках своих двадцать пять рублей, он просиял. Такой крупной суммы у него давно уже не было. Он показал деньги капитану. — Ну вот, видишь, — осклабился капитан, — да завтра еще мою пенсию получим. и Теперь нам смело хватит на переездку и на наем квартиры. — Левкею ничего не давай в счет жалования, не стоит. Мужик от рук отбился и оказался совсем мерзавцем. Я ему говорю, завтра пару лошадей в Тарантас к десяти утра, мы едем в посад. А он мне, нет уж, говорит, увольте, я теперь у купца служу. Теперь я и не знаю, с кем мы поедем-то завтра в посад, — пожал он плечами. — Надо будет у Лифанова кучера попросить, я попрошу, — отвечал Пятищев и прибавил. — А и сквалыжник же этот купец. Представь себе, он мне за библиотеку со шкафами осмелился предложить только двести рублей. Вот — Вот-вот, а ты с ним деликатничаешь, — подхватил капитан. — Меня удерживаешь, чтоб я его не ругал. Да его бить надо. Я не знаю, как я до сих пор удержался и не откатал его чебуком. — Скволыжник, ты говоришь? Нет, этого мало. Он не скволыжник, а разбойник и мерзавец. Мерзавец в квадрате, мерзавец в кубе. Это прям христопродавец, хуже Иуды. Но Пятищев уже перестал волноваться. Его радовали двадцать пять рублей. «Что у нас сегодня к ужину?» — спросил он. «Деньги есть, так надо что-нибудь хорошенького. Как-нибудь получше поужинать. Давно уж мы плохо едим». — Баранины взять-то жаркое. Что ж у здешнего лавочника можно иное взять, — отвечал капитан. — А может быть, у него есть соленый бычий язык? Пусть Марфа спросит, когда пойдет в лавку. Да хорошо бы курицу купить на деревне. Давно мы курицу вареной с рисом не ели. Да и княжна просила вареной курицы. Вот деньги. да их Марфе. «Да пусть купит коробку сардин на закуску к водке. Тянет на соленое. Я знаю, сардины у лавочника есть. Да пусть возьмет копченые колбасы фунт, и если есть кильки, то жестянку килик», — придумывал Пятищев. «А, -а, -а роскошничать хочешь?» — покачал головой капитан. «Да какая же тут роскошь? Просто общечеловеческое питание, маломальский культурный стол». А ведь уж сколько мы времени сидим на картофеле? Отвечал Пятищев, улыбнулся и произнес. «Э — -э Хорошо бы при этом бутылочка венца. — Вишь, лакомка. А вино есть. Две бутылки Шамбертену осталось от прежнего величия. Я все берег его для княжны, как лекарство. Она пьет его от расстройства желудка. — у Княжне останется... — Выпьем одну бутылочку, — подмигнул Пятищев. — Вспомним старые годы. — А знаешь, об этих двух бутылках я знал. Я чувствовал, что они есть, — прибавил он. — Врешь. Я от Василисы очень недавно их отнял. Она их прикарманила было, — проговорил капитан. Вечером в семье пятищевых был приличный, обильный, хотя и плохо приготовленный марфой ужин. Петищев и капитан подвыпили и развеселились. На другой день капитан разбудил пятищева в 9 часов, и они, напившись кофе, отправились в посад колтуй, получать пенсию капитана и нанимать квартиру. Лифанов дал им своего кучера. Ехали они на лошадях Пятищева и в его тарантасе. Перед отъездом Пятищев и капитан захотели проститься с княжной, чтобы сказать ей несколько слов. Пробило уже давно десять, но княжна не подавала еще голоса из своей комнаты. Пятищев подошел к ее дверям, постучался и сказал. «Э -э -э, «Княжна, э можно с тобой проститься? Я и Иван Лукич едем в посад». «Не входите, не входите, я еще делаю свой туалет!» — послышался из-за двери женский старческий испуганный голос. О, «Погодите немножко, я сейчас выйду!» Из дверей показалась Лидия, которая, ночевав первую ночь в столовой, общей комнате за ширмами, теперь уже переселилась в комнату к княжне. На губах девушки была легкая насмешливая улыбка. Опять ее кокетство одолело. — Стало быть уж можно считать, что наша тетя поправилась, — сказала она от про княжну. — Сидит перед зеркалом и завевает себе кудельки, и розовая пудра в ход пошла. Достала розовую пудру, умыла бобку и надушила его камфорным маслом от блох. — Ну, слава богу, это хорошо, а то ведь она какой-то гнет на всех накладывает своим стоном, — проговорил Пятищев. — Мы едем, Лидочка, нанимать квартиру. — Ну что ж, чем скорее, тем лучше отсюда выселиться, — отвечала дочь. — Напоминать ничего не будет, а то ведь здесь все на глазах, ежеминутно колит сердце, но ну, а там всем будет спокойнее. — Это верно, — кивнул капитан. — А здесь, здесь я каждый день и каждый час Подготовляю себе аневризм своим беспокойством. Да и тебе, лев, беречься надо, ведь у тебя сердце прескверное. Лидия подошла к отцу, сидевшему в кресле дымившему папиросой, и, взяв его за плечо, шепнула ему. — Да меня-то поскорее отправьте в Петербург, ведь уж вы теперь при деньгах будете. — Да-да, да. -да, да. «Как переедем в посад, я сейчас продам Лифанову лошадей, сбрую и тарантас. Все продам. Там мне все это не нужно», — заговорил он. «Вы поскорее отправьте меня, папаша. Вы можете взять деньги у капитана из его пенсии». «Да ведь и лошадей я завтра или послезавтра продам. Но вот в чем беда, моя милая. От твоей тети Кати до сих пор письма нет и неизвестно, где она». В Петербурге или в Павловске, или на даче, или, может быть, где-нибудь за границей? За границей она не может быть, она не собиралась. Да и как она может ехать за границу, если нынче кузина Лиза выходит из института? Куда же Лиза денется? Вы вот что, вы будете на почте в посаде и пошлите тете телеграмму, может ли она меня принять. Телеграфируйте в Петербург, для Павловска еще рано, она ездит на дачу мне раньше половины мая. Да — Да-да, это надо сделать, надо. Пятища в волнении поднялся со стула и заходил по маленькой столовой, задевая за мебель. — Папочка, миленький, не откладывайте этого. Пошлите сегодня телеграмму, — упрашивала его Лидия чуть не со слезами. — Мне здесь очень тяжело. Мне ужасно хочется уехать. Пожалуйста, будьте добреньки, не забудьте. — Хорошо, хорошо. Сегодня же сделаю. — Вы забудете. Я сейчас попрошу Ивана Лукича, чтобы он вам напомнил. — Оставь, оставь. Я сам буду помнить. Вот я завяжу на память узелок. Иван Лукич тут совершенно ни при чем. Пятищев вынул на собой платок и сделал узелок. — Что такое? Чего вы мое имя в суе произносите? — Вышел из своей комнаты капитан, на ходу закуривая свою трубку. Лидия, все-таки не надеясь на отца, сказала капитану, в чем дело. — Успокойтесь, будет исполнено, — кивнул он ей. — Я удивляюсь, как он раньше этого не сделал. — Да ведь письмо написано. Я жду письма от Катерины Никитичны, ответа жду, — сказал Пятищев. Показалась княжна, а за ней мопс. Княжна еще в первый раз после своего переселения из барского дома вышла в общую комнату. Еду, кофе и чай все ей подавали на постель. Княжна была одета сегодня в шелковый капот, и хотя имела меховую накидку на плечах, но голова ее не была закутана платками. На голове княжны была кружевная косыночка со светло-лиловыми бантиками и из-под косыночки на лбу выглядывали кудерьки. Она была напудрена и слегка подрумянена с розовыми ушами и подведенными глазами. — Очень рад видеть тебя, вполне бодрую, Ольга Петровна. Здравствуй. Начал Пятищев, взял ее костлявую морщинистую руку и поцеловал. — Ну что, здорово. Чувствуешь себя лучше? Княжна сейчас же сделала кислую гримасу и отвечала... «Разве можно при таких обстоятельствах быть здоровой? Ты меня смешишь, Лев. Вспомни, что ты говоришь. Тут нужно иметь не нервы, а канаты, и то расхвораешься». «Ну уж теперь скоро. Скоро ты совсем успокоишься. Я и Иван Лукич едем сейчас в посад и наймем постоянную квартиру. Постараемся отыскать для тебя самый удобный уголок». «Как?» «Опять переезжать? Боже мой! Да что же это будет?» — воскликнула княжна, затрясла головой, и на глазах ее показались слезы. «Нет, не надо, не надо!» — замахала она руками. «Ольга Петровна, ну, ты знаешь же, что это необходимо!» Возможно, мягко проговорил Пятищев. «Не могу, не могу! Вы меня убьете!» Княжна опустилась в кресло и закрыла лицо руками. — Ольга Петровна, успокойтесь, — подступил к ней капитан. — Покоритесь печальной необходимости. Ведь вы знаете, что здесь мы теперь временно и надо уехать. — Да, это так. Я знаю, я свыклась с мыслью. Ну, нельзя же сейчас... — Только что я немного осмотрелась в своем углу и опять в новый угол. Нет, нет, я не могу. Лиза стояла уже перед ней с открытым флаконом спирта и предлагала его понюхать, но княжна отвела ее руку. — Ну, мы ведь не сейчас будем перевозить тебя, княжна. Мы только едем нанять квартиру. Успокойся, зачем так тревожиться? — пробовал уговаривать ее пятищев. — А переедем потом, ну, через неделю, через полторы, — прибавил капитан. — Нет, нет, дайте мне успокоиться, дайте мне прийти в себя. Вот потеплеет, вот наступит лето. — Княжна, это невозможно, ты не дитя, ты должна знать, должна понимать, — старался доказать ей пятищев, но капитан остановил его, отвел в сторону и тихо проговорил. — Оставь. Зачем раздражать вперед? Брось. Это мы потом, ведь еще успеется. Э, — Ну так мы и едем. Прощайте, Ольга Петровна, положитесь на нас. Мы вас устроим совсем хорошо, — закончил он. Пятищев с капитаном сели в тарантас, поданы к крыльцу и уехали. — Боже мой, до да чего она нервная! Она вся соткана из нервов, — говорил Пятищев, сидя в тарантасе. — Ну, старость, — прибавил капитан. — Ах, какой великий грех на душе этого ростовщика, этой акулы! Вздохнул он, потрясая головой, но Пятищев толкнул его локтем, прошептал «Уставь!» и кивнул на спину кучера Лифанова Гордея. — Ну так и что же из этого? — возвысил голос капитан я при всех буду говорить я никого не боюсь я на площади буду кричать о грабительстве я не ты а на тебя я дивлюсь прямо дивлюсь не понимаю откуда у тебя взялся этот рабий характер понизил он тон ты дворянин и вдруг да не характер тут покорность року покорность судьбе — отвечал Пятищев. Разговор их перебил кучер Горди, весело сказав. — ваш превосходительство! лошадка ты я ваших подкормил. Здорово задал им обсеца и вчера, и сегодня. Да и с собой взял малую талику. Очень они у вас захудавшие от бескормежки. Ведь какое сено! Боже мой, какое сено ели! На подстилку-то и то не годится. — Ну, спасибо. — Спасибо. — отвечал Пятищев. — Впрочем, ведь лошади на днях к твоему же хозяину перейдут. Мне не надо лошадей. — Да так-то оно так, но все же с вашей милости надо особенно на чай. — Я хозяйского овса не пожалею, да и сено у нас теперь отменное. Смотрите, как бегут-то. — Да получишь, получишь, — сказал ему капитан. — Благодарим покорно, ваш высокородие. — Нам хозяйского не жаль, а скотин мы любим. — Извольте заметить, что корм-то значит, — разглагольствовал Гордей. — Ведь прямо будем говорить, что клячи, а накормленные досыта так бегут, как крысаки. Вы хозяину их смотрите не продешевите, ведь вот коленик-то у вас совсем хороший конь, а только он изголодавшись был. Пятищев и капитан молчали. Они ехали по деревне и раскланивались со встречными мужиками и бабами, отдававшими им поклоны. Капитан был в военном пальто и в фуражке с кокардой, пятищев тоже имел на голове дворянскую фуражку с красным околышком. Проехали верст около десяти, миновав 3 четыре деревни, и показался посад колтуй с золотыми главами своих церквей посад по своему промышленному населению был зажиточным местечком и уж соперничал с уездным городом находящимся от него в верстах в сорока посад расположенный на большой судоходной реке по берегу которой стояли красивые двухэтажные дома лесопромышленников, лесопильных и кирпичных заводчиков окруженные садиками имел две церкви большое четырехклассное училище помещашееся в кирпичном неоштукатуренном доме каменные лавки на базарной площади, несколько трактиров и гостиницу с московскими номерами и половыми одетыми в белые рубахи, и даже общественные бани с водопроводом, как значилось на вывеске. Расположенный главным образом на одной стороне реки, посад уже выселялся на противоположный берег, где виднелись новоотстроенные деревянные домики, и имел сообщение через реку паромом. Вся река близ берега была сплошь заставлена грузящимися барками, плотами леса и имела пристань срочного пароходства. Посад лежал в котловине. Начали спускаться к реке. — В гостиницу, — сказал кучеру пятищев и, обратясь к капитану, прибавил. — Там и пообедаем, там и узнаем насчет сдающихся квартир. «Буфетчик Олимпии все знает. Справочная книга он. Ухи поедим, незнолимый ершей. Растегаев закажем. Давно я хорошие ухи не едал». Пятищев облизнулся. «Прежде надо на почту заехать и пенсионные деньги получить», — наставительно заметил ему капитан. «А уж потом и обедать. Может быть, и тебе письма есть». Затем должен ты своей сестре телеграмм послать. Неужели забыл? Да нет, я помню. Но ведь почтовая контора по дороге. Кстати, у почтмейстера спросим насчет квартиры. А после обеда отдохнем и пойдем смотреть квартиры. Закупки кое-какие надо сделать. Да, у нас чаю и сахару нет. Чаю осталось на две-три заварки. — подсказал капитан. — В аптеку. Княжна просил ей одеколон купить и мази для собаки. Говядины надо взять для стола. — о да, напомни мне, чтоб я копченого угря купил, — спохватился Пятищев, совсем забыв о нужной теперь экономии. — Ужасно, как хочется угря и икры павесной. Икру я тут даже как-то во сне видел. Вот и почтовая контора, как и все почти провинциальные почтовые конторы, помещающиеся в грязном деревянном старом давно не ремонтировавшемся доме с мезонином и с подгнившим крыльцом. В дверь конторы входили и выходили. Уже в сенях пахло дешевым сургучом, копотью и краской от штемпелей. В приемной у решетки толпилась публика, трещал действующий телеграф. Среди публики главным образом были мужики, катальщики дров и кирпича на барке. Они отправляли денежные письма в свои деревни из взятого вперед предстоящего летнего заработка. За решеткой среди своего штата служащих виднелся почтмейстер, усатый пожилой человек с одутловатым лицом в потертом форменном сюртуке. Он раздавал только что полученную корреспонденцию и прибывшие газеты и кричал на напирающих на решетку. — Прошу не лезть и дожидаться своей очереди. У нас не по десять рук. К пятищеву подошел какой-то субъект торговой складки в пальто и сапогах бутылками и, держа в руке картуз, поклонился. — Давно, ваше превосходительство, не бывали у нас в колтуе, — сказал он. Все ли в добром здравии? — Спасибо, — отвечал Петищев кивком на поклон и стал пробираться к решетке. Субъект поглаживал бороду, переминался около него и, наконец, произнес. — За вами старый должок, ваше превосходительство. Посудник я, щепяным товаром торгую. Авсеев моя фамилия. Счетец еще в прошлом годе подан. — Ведра брали железные, горшки, катку и кое-что из кухонного добра. Госпожа экономка изволила заезжать как-то в лавку. Пятищев смутился. — Да, знаю, знаю, — пробормотал он. — Все будет заплачено. Пришлите счет. — Да уж, больше полугода счетик-то у вас. Мы даже, молдца, посылали к вам в усадьбу за деньгами, но неудачно. Вот теперь сами изволили приехать. Прикажете получить, ваше превосходительство? Лоханку брали, корыто. Там шестнадцать с полтиной. Знаю, знаю. Ну, не могу же я сейчас. Здесь не место. Вы пришлите. Ах, вашество, куда ж прислать-то? Ведь это опять... Субъект торговой складки, не договаривая, тяжело вздохнул. Но тут почтмейстер увидал пятищего и заговорил озаренной улыбкой. — ок ваше превосходительство! С приездом! Все ли в добром здоровье? — Давненько, не изволили заезжать. Раздвиньтесь, раздвиньтесь! — крикнул он мужикам, стоявшим около решетки. — Кондратий, подай стул генералу. Почтовый сторож поставил стул у решетки, и Петищев, протянув руку почтмейстеру, опустился на стул. Почтмейстер поздоровался с капитаном, которого тоже знал. Началась выдача корреспонденции. — О, послушайте, — начал Петищев, обращаясь к почтмейстеру, — ведь я с Петищевкой совсем покончил и переселяюсь к вам в Колтуй, ну, то есть не сам я, Сам я, по всем вероятиям, поеду за границу. Но мои домашние будут жить здесь. Невозможно по нынешним временам дворянину хозяйствовать. Что я денег-то в это имение всадил? — Слышали мое ваше превосходительство, слышали, — участливо отвечал почтмейстер, склонив голову набок бок. — Лифанов там у вас теперь? — Да, пусть надсадится. Впрочем, он не надсадится. Он будет на обухе рожь молотить, а я этого не могу, я этого не перевариваю, понимаете, да и не умею, я не так скроен, — прибавил Пятищев. — Не так скроен и не так сшит. — Да ведь с людьми-то, ваше превосходительство, чистая беда, все жалуются, — сказал почтмейстер как бы в утешение. — Какие теперь люди? Одно горе. — Он сумеет. Он будет обмеривать, обвешивать, обсчитывать, — прибавил капитан, распечатывая присланный на его имя конверт с пятью печатями и вынимая из него деньги. — Я про Лифанова. У него уж такая душонка и все способности к этому. У него убытка не будет, это торгаш. — Так вот, мы и приехали сюда, чтобы поискать квартиру перебил капитана Опятищев. — Моим домашним достаточно четыре-пять комнат. Дочь моя также будет жить в Петербурге у тетки. Так вот, не знаете ли вы почтеннейший такой сдающейся квартиры? — Трудно так сейчас сразу сказать, — тронул себя по лбу пальцем почтмейстер. — Ведь для вас надо что-нибудь хорошенькое. — Да, уж в какой-нибудь развалюке-то моим неудобно жить. «У Иоанна Предтечи в церковном доме есть квартирка», — вспоминал почтмейстер. ну там всего три комнаты. Вдова покойника отца Виталия жила, но тоже нынче скончалась, так я слышал, что под жильцов будут сдавать». «Надо посмотреть», — сказал капитан. «Нам, в сущности, и трех комнат довольно, если они большие. В крайнем случае одну можно разградить Но тут подвернувшийся субъект торговой складки Овсеев, слышавший разговор о квартире, сообщил. — Да толкнитесь вы к дровяннику Семушкину на берег. Он отстроил себе новый дом и переехал в него, а старый, что у него во дворе в саду, он сдавать под жильца будет. Домик исправный. Он раньше в нем жил припеваючи, да вот в большие тысячники вылез, так палат захотел. Теперь-ча и потолки с вавилонами, и купидоны пущены. Лестница антик, бык забодает, — рассказывала сейф А тут старый домик в саду. В нем комнаток шесть будет, да в мизонине светелка. Домик, шаль, не выезжать бы, да вот купеческая блашь. — Вы, говорите, у Семушкина? — спросил Пятищев, оживляясь у — Так, надо записать. Иван Лукич, запиши, — обратился он к капитану. — Да и чего ж тут записывать-то? Я фамилию отлично помню, — откликнулся капитан. — Удивляюсь, что ты забыл этого, дровянник. Ведь лет пять-шесть тому назад он здорово тебя нагрел, когда лес у тебя на сруб покупал. Пятищев промолчал, а Овсеев прибавил. — На берегу это? — — У пристани расписной такой дом, а вы зайдите в ворота на двор. Семушкин теперь не в отъезде, здесь существует. — Да знаю я, — кивнул капитан. — Семушкину дом не знать. Уже потому я Семушкина знаю, что он помещика Шуровского в трубу пустил, Шуровского и Гребеева. Дом-то новый, из их костей из их плоти и крови должно быть выстроен. — Не годится, ваше высокоблагородие, такой материал на постройку, — улыбнулся Овсеев. Почтмейстер в это время выдал Петищеву газету и письмо. Петищев взглянул на конверт письма и, узнав по адресу руку, проговорил, взглянув на капитана. — Письмо от сестры Кати. Давно я его жду. Он поднялся со стула, подошел к окну, сел на скамейку и, распечатав письмо, принялся читать его, вздев на нос Пенсне. «Какие известия? Что пишет тебе Катерина Никитична?» — поинтересовался капитан о содержании письма сестры Пятищева. «Пишет, что в больших хлопотах». — Заготовляет приданное для дочери Лизы, которая в мае кончает курсы и должна выйти из института, — отвечал петищев не отрываясь от письма. — Ну, а относительно Лидии Львовны? — Просит, покуда повременить, посылать к ней Лидочку. Квартира, видишь ли, у нее тесна. Комнату, в которой у нее жила Лидия, она теперь должна отдать дочери но к осени намерена переменить квартиру. а даче пишет, что неизвестно еще, где она будет жить на даче. Может быть, отправится на лето в Старую Руссу, в Друскеники или в Липецк, чтобы брать ванны. — Ну вот, видишь, а ты уж хотела посылать дочь. — Да ведь она ее приглашала. Так и было условлено, что Лидия приедет к нам пожить только на Великий пост и на Пасху. Капитан покачал головой. Он был озадачен. В его расчет не входило, что Лидия будет продолжать жить с ними в посаде, хотя он и высказывал предположение, что тетке Ундольской может и надоесть возиться с племянницей. «Я этого почти ожидал», — сказал он, однако. «Пока не было своей, были мысли одни. Когда явилась своя, явились мысли другие». Она не отказывается принять к себе Лидию, но просит только, чтобы я отложил присылать ее к ней до осени, до переезда ее на новую квартиру. Проговорил Пятищев, взглянул на озадаченное лицо капитана и прибавил. — Ну что ж, может быть и к лучшему. Лидия поживет с нами. Ответ сестры в самом деле нисколько его не опечалил. Ему сделалось даже как-то легче на сердце, ибо не предстояло уже нужды сейчас же заботиться о добывании суммы, нужной для отправки дочери к тетке. Распрощавшись с почтмейстером, Пятищев и капитан вышли из почтовой конторы и сели в Тарантас. Торговец посуды Овсеев, следивший за ними, тотчас же подошел к Тарантасу и стал просить у Пятищева рассчитаться с ним, поздравив сначала с получкой. «Я лично ничего не получил», — отвечал ему Пятищев. «Но вам все будет заплачено милейший, если я вам действительно должен. Я справлюсь у экономки. Ведь мы переедем к вам в колтуй, и как только переедем, сейчас и будет заплочено». Э -э «Пошел», <звучит> — крикнул он кучеру Гордею. «В гостиницу пошел». Лошади тронулись. «Не лучше нам прежде съездить к сёмушкину и посмотреть квартиру?» — предложил капитан. «Дело прежде всего». «Совершенно верно», — сказал Пятищев. «Но в данном случае оно никуда не уйдет. Квартиру в какой-нибудь час никто не снимет, а я есть хочу, как крокодил. Да и тебе не мешает подкрепиться. Ведь ты часа до два раньше меня встаешь» подъехали к гостинице с красной вывеской. Гостиница была на базарной площади. На грязной площади около важни с весами стояли вазы с сеном, соломой, с горшками, бродили куры, голуби, горланил петух, квакали утки и гуси. В каменном гостином дворе, состоящем из десятка лавок, На дверях были вывешены полотенца, ситцы, картузы, в окнах виднелись выставленные головы сахару, банки с вареньем, жестянки с консервами, апельсины, а у дверей лавок прохаживались торговцы. Лавки были и в нижнем этаже дома гостиницы. Два-три торговца отвесили пятищеву поклоны, когда он вылезал из Трантаса. — Покормиться здесь позволите? — спросил Гордей, передвинув шапку с олба на затылок. «Да — Да-да, покорми. Мы здесь часа полтора пробудем, — отвечал Пятищев. — Разрешите уж и кучеру, с утра не евши. — Можешь. Возьми себе похлебать чего-нибудь на черной половине. Съешь пирог. — Благодарим покорно, ваше превосходительство. Гостиница помещалась в каменном доме. Во втором этаже был трактир, а в третьем находились номера для проезжающих, в которые вела чугунная лестница. Пятищик и капитан вошли в трактир и очутились в буфетной комнате с красными занавесками на окнах и с пёстрыми обоями. Из за стойки солидно приветствовал их поклоном степенный бородатый буфетчик в пиджаке с большой часовой цепочкой через шею, видневшийся на пёстром жилете. Ответив на поклон, они прошли во вторую комнату, где обои были еще пестрее, стояла мягкая мебель и высился орган. За ними побежал половой в белой рубахе, снял с них верхнее платье и усадил за стол, встряхнув предварительно салфетку, которая была на столе. Но пятищев, тотчас же сдернул ее со стола, передал половому и приказал принести чистую, что и было исполнено. «Давненько не изволили у нас быть, ваше превосходительство!» — поклонился Половой, остановясь в ожидании заказа перед столом. Петищев промолчал. Капитан сказал. «Э, — Карточку. — Да зачем? — остановил его Петищев. — По карте все равно ничего не выберешь. Надо заказать что-нибудь хорошенькое. Э, — Налим есть? — спросил он Полового. — Есть, ваше превосходительство. Найдется стерлядка небольшая. — Так вот, уху из налима. Да можешь положить и стерлядку. Уху простую, бурлатскую. Вода, соль, лук и горошины перцу. Больше ничего. — А в какую у вас цену стерлядь? — задал половому вопрос капитан, видя, что Петищев начинает роскошествовать. — Помилки, буфетчик дорого не поставит. — Да, расстегай, хорошенький, с визигой, — продолжал Пятищев. — Визига-то есть? — В лучшем виде, ваше превосходительство. — Ну, что еще заказать? — взглянул на капитана Пятищев. — Да чего ж больше-то? И так довольно, — дал ответ капитан, рассчитывая в уме, во что это уха обойдется. — И этого не съесть. Налим-то большой? — — Фунтов три отпустить надо, чтоб половаристее было, — проговорил половой. Да — Да-да, да припусти ирше из десяточек, чтобы бульон покрепче был, — прибавил Пятищев. — ну к водке-то все-таки надо чего-нибудь потребовать закусить, Иван Лукич, — обратился он к капитану. — Селедку, я думаю, — сказал капитан. — Принеси селедку и паюсные икры. — отдал приказание Пятищев. — Ах да, по кусочку семги. Капитана покоробила и слегка ударила в жар от такого заказа. — Роскошествуешь ты, Лев Никитич, — сказал он с легким укуром, когда половой удалился. — ох боже мой, ну надо же когда-нибудь поесть по-человечески, — сердился Пятищев. — Сколько времени мы не видели настоящего культурного стола и вдруг стесняться. — Я нарочно заказываю простые немудрые блюда, чтобы здешнему стрипуну не было случая ошибиться. Капитан безмолвно пожимал плечами. Петищев продолжал. — И чего ты боишься? У меня деньги есть от продажи барометра, и я тебя угощаю. — Да ничего я не боюсь, но ты забываешь, что, наняв квартиру, нам надо сейчас же дать задаток. — пробормотал капитан. — задаток ты дашь своих денег, а я потом тебя отдам, когда продам лошадей и тарантас. Ведь уж лошадей, тарантас и сбрую у меня Лифанов за что-нибудь докупит, а на обед у меня хватит излишком. Да и не знаю я, чего так уж особенно мне теперь-то экономить. Лидия к тетке не поедет, стало быть, на дорогу ей скапливать не надо. — У нас дома нет провизии. — Надо сегодня провизией запастись. — И на провизию хватит, ведь пара лошадей и тарантаж в пятеро и даже в шестеро больше барометра стоит. Ты купишь провизии а я тебе потом отдам. Капитан умолк, закурил трубку и разглядывал поставленную перед ним расписную тарелку. Пятищев посмотрел по сторонам. Посетителей в комнате было немного. За столиками пили чай две группы торговцев, за третьим столом какой-то усатый человек в путейском сюртуке ел солянку со сковородки. По комнате от стола к столу бродила монахиня с книжкой, кланялась, протягивала книжку и четки и просила на построение. Купцы слазали в кошельки и подали, путеец отказался. пятищув покачал головой и положил на книжку гривенек. Перед столом Пятищева и Капитана возник солидный буфетчик, поклонился и положил на стол маленький листок бумаги. — Что это? — удивленно спросил Пятищев. — А это, извольте, ваш превосходительство для памятки. — Что такое? Что такое? — Маленький должок. От прошлого раза, когда изволили быть здесь и ночевать. Маленький должок. — Так уж вместе, чтоб не путаться. Петищев покраснел. — Ах, да, я помню, это было наверху, — пробормотал он. — Так уж, пожалуйста, ваше превосходительство, ведь с осени. — Хорошо, хорошо, получите, а я, признаться, забыл. Буфетчик степенно поклонился и степенно отошел от стола. Пятищев взял бумажку, посмотрел на нее, скомкал и сунул в боковой карман. «Э, сколько — Сколько? — спросил капитан. — Пустяки. — Двадцать два рубля, — отвечал Пятищев.